В день подготовки к весеннему балу на Алису внезапно напал мандраж. Не то, чтобы она не верила Данте. Хотя нет, не верила. Несмотря на их сделку, которую ненасытный демон старался закрепить в любом месте и на любой поверхности, Алиса не могла полностью расслабиться. Как говорят в народе, слово «дал», слово «взял». И магистр Альгард вполне мог провернуть этот фокус. Слишком быстро у них все закрутилось и дошло до постели а вернее с нее началось это неправильно алиса тяжело вздохнула у меня скоро спина отвалится зашипела косясь на голема который колдовал над ее прической бал еще не начался а я уже устала скоро заканчиваем госпожа присутствовавший рядом тимми улыбнулся но как то грустно в последнее время парень был сам не свой алиса чувствовала исходящую от него тоску и напряжение Особенно, когда в поле зрения появлялся Данте. Похоже, что Тими ревновал. Алиса хмуро уставилась в зеркало. Только этого ей не хватало. Тими, конечно, хорош собой и очень милый, но ее чувства были сродни сестринским не больше. А вот рядом с демоном внутри вспыхивал настоящий фейерверк эмоций и не всегда положительных. Демон оказался на редкость бесячим мог обидеться на сущую ерунду или вдруг начать придираться к мелочам. А методы его обучения... У Под конец занятия Алиса желала треснуть магистра Альгарта чем-нибудь тяжелым, но почти всегда оказывалась на лопатках. В прямом смысле. Алиса снова вздохнула. Голем наконец-то закончил с прической, однако итог не обрадовал. На самом деле Алиса предпочла бы нечто менее замысловатое, чем переплетение косицы и драгоценных камней. Да и платье неплохо бы найти скромнее, а вон тот лунно-серебристый каскад искор оставить для кого-то более сиятельного. Пора одеваться, госпожа, резюмировал тими а сбежать не получится? Нет, госпожа. Божечки, да у нее сердце сейчас разорвется, так печально звучал его голос. Ладно, Алиса встала и, еще раз осмотрев в зеркало, слегка припудренное личико, повернулась к Тиме. Значит, сегодня совет раскошелится на разрешение для одного чудесного слуги навестить родных. Но ее попытка ободрить сработала ровно наоборот. «Вы хотите меня прогнать, госпожа?» «Твоюшка, черышку!» Алиса на секунду прикрыла глаза, собираясь с мыслями. «Я хочу тебя немного порадовать. Тогда оставьте магистра, он вам не пара». Но приехали. Выяснение отношений — это как раз то, чего ей не хватало. Но ее замешательство Тими понял по-своему. «Понимаю, вам кажется, что он выгодная партия, но это не так. У высокородных нет сердца, а у демонов и души в придачу. Они хитрые, алчные, себелюбивые, готовы на все, чтобы возвыситься над остальными». «Эм, демоны?» «Все», — злобно сверкнул глазами. «Мой народ вынужден отдавать детей в услужение высокородным. Для них мы просто расходный материал, и вас ждет та же участь. Простите». Тимми отвернулся, хватаясь за поднос с мокрыми полотенцами. Поколебавшись, Алиса подошла ближе и коснулась напряженного плеча. «Я стараюсь не терять голову тими и очень хочу помочь, но как?» «Достаточно просто его бросить». «Нет, простите, я говорю лишнее. Время сменить наряд. Жду вас в коридоре». И Тими выскочил за дверь, как будто за ним черти гнались. А Алиса с ненавистью посмотрела на платье. И без того паршивое настроение рухнуло в марианскую впадину безысходности. Ну что, накормила мальчика завтраками? Приручила? Могла бы заранее подумать, чем могут аукнуться попытки общения на равных. И Ведь сколько уже было отношений, а до сих пор мучит эта дурацкая ответственность за чужие чувства. Видит Бог. Лучше самой любить безответно, чем знать, что ты ничего не можешь предложить взамен. Сбоку неслышно подкрался голем, предлагая сменить наряд. «У, дурацкая кукла!» Алиса выдернула платье из каменных пальцев и принялась воевать с застежками. В этот раз их было особенно много. В отличие от ее терпения. Швырнуть бы тряпку на пол. Но в таком случае строптивую чужачку вытолкают на бал голой. Едва Алиса успела застегнуть последний крючок, в дверь деликатно постучали. «Да, уже можешь входить» позвала Тимми и тут же ойкнула. Вместо «слуги» в комнату прошествовал магистр Альгард при полном параде, и выглядел Данте просто обалденно. Так вот, в пару кому подобрано ее платье. Демон был одет в темно серый серебряным чеснением костюм, невероятно выгодный, подчеркивающий рост и крепость фигуры. Светлая вязь узора вилась по лацканам камзола. Пуговицы блестели, а белоснежный платок подчеркивал необычный тон кожи. Осмотрев ее с головы до ног, демон помрачнел. Мальчишку я отпустил. Идем. Но ведь дебютантки прибывают на бал по отдельности. Алиса хотела это еще раз уточнить, однако вовремя прикусила язык. Данте опять бесился. Ох, неужели слышал, что сказал Тимми? Но ведь она попросила убрать кристаллы слежения из комнаты. Всю черт возьми, ночь уговаривала. Пока Алиса соображала, какая муха на этот раз укусила подтянутый зад магистра, Данте с решительностью бульдозера волок ее по коридору, очень оживленному надо сказать. Весь замок будто бы разом пришел в движение. В огромном количестве появились слуги, големы и даже высокородные. Алиса успела убедиться, что они живут замкнутой жизнью и тусуются среди своих, что касается попаданок господи, до сих пор непривычно, то им не возбранялось собираться вместе. Но тут уже Алиса предпочитала не отсвечивать. Благородные и не слишком девицы не годились на роль подружек по несчастью. Треть из них озабочены выгодным замужеством, другие — моральной травмой из-за переноса, ну а остальные придерживались философии. Кормят, поэт, не бьют и ладно. Алиса в прямом смысле ощущала себя белой вороной, а сейчас и подавно. — У нас же сделка! — зашипела, когда очередная парочка высокородных проводила их плотоядным взглядом. — Зачем мне идти на бал? Таковы правила. В каждом правиле есть исключение. В данном случае только для трупов. — Твою ж мать! — магистр Альгард, как всегда, не стеснялся в выражениях. Алиса с тоской взглянула на роскошные узорчатые двери, что сверкали уже совсем близко. — Ишь ты! И не поскупились же на позолоту и драгоценные камни. Но чем выше она поднималась, тем хреновей становилось предчувствие. Ох, неспроста эти долгие взгляды и тихие шепотки. Вечер будет долгим. Подобрав юбку, она осторожно ступила на первую ступеньку широкой мраморной лестницы.